Глава 42. Ричард. Герцог Ричард Даркан. Я ожидала от Эллы любого требования. Драгоценностей, нарядов, редких артефактов или манускриптов. Но она смогла меня удивить. Дорогая, может, не надо? Опасливо спросил я, сидя на стуле, накрытой простыней по самую шею. Надо, Ричард, надо! Безапелляционно заявила супруга. «Может, лучше с Броном это сделаете?» предпринял последнюю попытку договориться, но Элла была непреклонна. «Э, нетушки!» подал голос мой помощник с кушетки, на которой вместе с ним также сидели Бук и тетушка Рина. «Я сначала посмотрю, что у вас получится!» В гостиной помимо гномов была Анна, руководящая процессом, и моя супруга, задумчиво раскладывающая что-то на столе за моей спиной судя по топоту за дверью остальные обитатели поместья тоже отирались где то поблизости но сприступим с предвкушением сказала супруга и чикнула ножницами возле моего лица спустя час с меня наконец то сняли простыню и позволили подняться со стула глядя на довольную улыбающуюся супругу понял что готов еще не раз пройти подобное лишь бы она продолжала смотреть на меня такими глазами. «Ничего себе!» — ахнули Анна и тетушка Рина, а бук ухмыльнулся в густую бороду. Дверь открылась, и Брон с еще одним гномом вынесли в гостиную большое зеркало. Краем глаза заметил оживление в коридоре. Остальные помощники, почти не скрываясь, подглядывали и громко перешептывались. Несмело я подошел к зеркалу. Длинная косая челка частично скрывала шрам. С другой стороны, у виска волосы были острижены короче, чем на затылке. Даже с этой внешностью, с новой прической, я словно скинул пару десятков лет. «Я в восторге!» Элла подошла ко мне сзади с довольной улыбкой, глядя на дело своих рук. «Не была уверена, что получится, но...» «Тебе нравится?» «У тебя определенно талант». — улыбнулся я супруге. — Еще бы шрам сделать менее заметным, и мне придется веником гонять от тебя, поклонниц. Ну, — Зачем мне другие, когда у меня такая супруга? — притянул Эллу к себе за талию. — раздалось за нашими спинами. — Молодожены, может, вы к себе в спальню подниметесь? — Ну развели срамоту! — пробурчал Бук, А Анна с тетушкой Ириной хихикнули в кулачки. «Последний штрих!» Элла вложила мне в руку пузырек со странным зельем. «Что это?» «Средство от аллергии, но, как оказалось, не только от нее». Анна подробно рассказала, что произошло после того, как Элла приняла зелье. «Изучив записи в блокноте девушки, я был поражен». Анна действительно очень талантлива, раз смогла обнаружить то, чего не увидели опытные королевские маги. И не просто выявить причину, но и создать лекарство с таким неожиданным эффектом. Тем не менее, я сомневался. Элла говорила, что когда зелье подействовало, было ощущение, что оно выжигает все магические воздействия. А что если... Да, в конечном итоге я все-таки согласился принять зелье. Вот только запретил Элли присутствовать при этом. Подстраховать на случай, если что-то пойдет не так, вызвался Брон. Я полностью доверял своему помощнику, а потому позволил ему остаться рядом. Так как между спальнями, по моему же приказу, дверь полностью отсутствовала, а заменяла ее декоративная арка, мы поднялись в кабинет отца». Убедившись, что дверь надежно заперта изнутри, сел на диван и, не без некоторого волнения, одним глотком выпил содержимое пузырька. Жар начался не через пять минут, как было у Эллы, а практически сразу. Меня словно окунули в котел с кипящим маслом. Брон, не ожидавший подобной реакции, уже собирался бежать за помощью, но я из последних сил убедил его не делать этого. «Сколько прошло времени, не знаю». Мне казалось, что буквально каждая клеточка моего тела полыхает огнем. Сквозь агонию и ломку я слышал, что Элла кричит и барабанит в дверь кабинета, а ведь я просил не пускать ее. В конце концов сознание отключилось, и я провалился в сон. «Ваша светлость, очнитесь! Ричард!» — тормошил меня помощник. Не знаю, сколько времени провалялся без сознания. Прислушался к внутренним ощущениям. Чувствовал себя на удивление хорошо. «Если вы сейчас не успокоите Эллу, она дверь вынесет!» Пробурчал Брон. «Как давно я отключился!» «Ха! Не с того вопроса начали!» Усмехнулся помощник. «В зеркало посмотритесь!»